«Зомби и... нет, здесь только зомби. Да, внутри замка зомби, все до единого, кто там был, обращены в зомби». Другими словами, он не мог рассматривать их в качестве оборонительных сил. Когда зомби-собака продолжила движение, Сузуки Затору начал озадачиваться. Здесь должна была быть нежить высокого уровня, сторожащие входы и проходы. Но, конечно, здесь не было никого. В Игдерасили существовал максимальный предел суммы уровней всей подконтрольной нежити. В этом мире тоже такое правило должно существовать, поэтому, возможно, он мог бы поместить могущественных существ в рядом с собой. Упоминая это, разве он не мог разместить хотя бы одно такое существо у входа в замок? Он продолжил продвигать зомби-собаку глубже в замок. Ему никто не препятствовал, хотя повсюду бродили зомби. Беспокойство Сузуки Сатору начало расти постепенно. Это не должно было идти так гладко. Он начал задаваться вопросом, была ли это ловушка. Согласно руководству ПК шино для чайников от Понитомоя, сейчас он должен отступить и оценить ситуацию, верно? Однако это предполагает случаи, когда противник того же уровня, что и я, и имеет опыт ПК. Возможно ли, что у него нет опыта ПК, поэтому его защита полна дыр, и ему, похоже, не хватает осторожности. Зомби-собака продолжала идти мимо бродивших зомби в соответствии с планом проникновения. Ее шаткая походка сейчас была рассчитана на то, чтобы заставить врагов думать, что это была обычная зомби-собака, которая случайно забрела сюда. Я не думаю, что от этого есть польза. Все же самая неразумная нежить, подконтрольный вид, который знает, как выполнять только простые приказы, вероятно, не заметит или не убежит рассказывать своему хозяину. Вчера он спросил Киена, если вам нужно расставить часовых, где бы вы их расположили? И зомби-собака шла по пути, который, по ее мнению, был безопасный. Путь оканчивался в комнате отца Киена, большой и самой роскошной комнате в замке. Если тут есть вражеский лидер, то он, скорее всего, был бы найден здесь. К счастью, пол и потолок не разрушились, и зомби-собака вскоре приблизилась к месту назначения. Если бы противник развернул на большую область эффект задержки телепортации, тогда все его планы развеялись бы дымом поэтому он также учел максимальный радиус такого эффекта. «Мы собираемся вступить в прямой контакт. Используйте кристалл в чрезвычайной ситуации». «Поняла. Я рассчитываю на вас, господин Сатору». Он запомнил окружение, которое видел глазами зомби-собаки, а затем отпустил ее. Сузуки Сатору все еще мог поменяться с ним местами, используя покупной предмет, если он почувствует себя в опасности, поэтому он искренне надеялся, что он сможет успешно сбежать. Затем он начал усиливать себя» он не забыл применить заклинание обнаружения. У зрения собаки и зомби были ограничения. Возможно, на пути действительно была невидимая нежить, и нельзя было сказать, следовала ли она за собакой. Такая осторожность была оправдана. А потом была самая важная вещь – совершенная неизвестность. Также не было необходимости менять его снаряжение. Прежде чем прийти сюда, он уже был готов встретить этого некроманта. В тот момент, когда Сузуки Сатору произнес «Великая телепортация», Он был перенесен в запомненное место. Он оглянулся вокруг, чтобы увидеть, есть ли какая-нибудь нежить, которую пропустила зомби-собака. Никого. Пока что он не мог расслабиться. Он был в напряжении, которое порождено страхом, заполнившим его костяное тело. Мысль о том, что он находится в центре вражеской территории, заставила его несуществующее сердце биться. Однако он не одеревенел от страха, вероятно потому, что он был нежитью. Он двинулся вперед без звука, используя полет, чтобы не касаться пола. Он медленно приблизился к покоям короля. Он был почти у комнаты, в этот момент дверь внезапно открылась, и за ним он увидел нежить. Сузуки Сатору побледнел. Это был один из худших сценариев. Это была неожиданная встреча. Внешний вид и снаряжение нежити, которые он видел, были очень похожи на то, что описала Киина. Вид нежити, похожего на повелителя, не прибавил уверенности Сузуки Сатору, а скорее уменьшил. Вспомнилось слово «отступление». Но план заключался в разведке боем. Как он мог уйти, не увидев ни одного из козырей противника? Переговоры с противником не были вариантом с самого начала. Поэтому, подобно убийце из тени, Сузуки Сатору произнес заклинание. «Тройная предельная магия. Рассечение реальности». Он начал с самого разрушительного заклинания – Это был хороший ход, который позволил бы ему игнорировать сопротивление противника. Но это не позволит ему получить много информации. Тем не менее, он не заботился о поиске сопротивлений врага. И у него не было времени использовать заклинание «остановка времени» и подобные ему, чтобы распознать его слабости. Заклинание, известное как самое разрушительное из заклинаний 10 уровня, поразило нежить, которая покачнулась. Сузуки Сатору сразу обдумал свой следующий шаг. «Я не могу уничтожить повелителя одним ударом». «Тогда как насчет повторения того же заклинания? Нет. Враг может телепортироваться и вернуться с подкреплением. Тогда я должен заблокировать его телепортацию. Совершенная неизвестность была рассеяна, когда я атаковал, должен ли я снова использовать его, а затем убежать? Если подумать, почему он показался в одиночестве перед незваным гостем, который мог забраться так далеко на территорию могущественной нежити? Где его приспешники? Он относится ко мне легкомысленно?» Пока он быстро соображал, его внезапно осенило. Это была ловушка, созданная для того, чтобы разделить Сузуки Сатору и Киина. Ц. Сузуки Сатору не мог удержаться от восклицания, когда тревога охватила его. Это очень похоже на правду. А затем нежить, распластавшаяся на земле, рассыпалась в прах, как будто прошло много времени, оставив только свое снаряжение кататься по земле. Среди них была важная вещь, о которой упомянула Киина – хрустальная палочка. «Он... он мертв?» «Невозможно!» подумал Сузуки Сатору, та единственная атака не могла победить повелителя. Может, это иллюзия? Сузуки Сатору сразу же исключил это предположение. Все, кроме особых иллюзий, создаваемых специальными классовыми навыками, было бесполезно против нежити, вроде него. Поэтому, скорее всего, это не было иллюзией. Нет, погоди, может, это что-то уникальное для этого мира? Повелитель, специализирующийся на иллюзиях? Что-то, чего нет в Игдрасиле? Если мы руководствуемся основным принципом потери чего-то, чтобы получить нечто взамен, тогда возможно ли, что он потерял способность доминировать над другой нежитью в качестве цены за свои способности. Это ведь не исключено, правда? Конечно, у Сузуки Сатору также возникли сомнения в том, что Киина переоценила силу противника, и они на самом деле были очень слабыми. Однако любые потери, вызванные переоценкой противника, должны быть легче потерь, понесенных в результате их недооценки. В первом случае это был бы пустяк, но если тут второй вариант, то всё уже не так просто. Поэтому Сузуки Сатору отверг возможность того, что он переоценил своего врага. Учитывая нынешние обстоятельства, остаётся только один ответ – это ловушка. Какова была цель этой ловушки? Почему противник заменил своё снаряжение на такое непримечательное? Он действительно вышел из комнаты по чистой случайности. Если дело было не в этом, то противник уже знал о его планах. Произошла утечка информации – тогда это может быть ловушка для меня или Киина, или даже для нас обоих. Если ловушка предназначалась только для Сузуки Сатору, то это могло быть местом, где он встретит свою роковую судьбу, и с каждым мгновением, что он упустил, опасность становилась еще больше. Но что, если Киина была их целью, или они оба? Оглядевшись, он не увидел никаких признаков того, что противник начал атаку. Эх, вполне вероятно, что эта ловушка была нацелена на Киина, Как никак, Сузуки Сатору появился всего лишь несколько дней назад. Нет, стоп, возможно ли, что эта нежить призвала меня в этот мир? Но может ли это быть правдой? Иначе говоря, это должно быть ловушкой для Киина. Или, возможно, этот замок скрывал какой-то секрет, и поэтому он искал Киина, что была ключом к нему. Возможно, он наблюдал за всем, что делали Сузуки Сатору и Киина, так же, как Сузуки Сатору наблюдал за противником. Враг, вероятно, ждал своего шанса отделить Киина от её козырной карты, Сузуки Сатору. Это возможно. Считая, что это вполне вероятно было ловушкой, Сузуки Сатору сердечно поздравил своего врага. Возможно, он всё это время был слоном на ладони у своего противника. Если он сейчас отправится проверить Киина, вполне вероятно, что он попадёт в смертельную засаду, устроенную основными силами противника, и приготовленную заранее. Сузуки Сатору? Нет. Пунито поступил бы таким же образом. Если бы это затеял он, то он, возможно, использовал Киино в качестве заложника, чтобы начать переговоры с его противником – убить двух зайцев одним выстрелом. Прямо сейчас лучшим курсом действий для Сузуки Сатору было бы телепортироваться в безопасное место. После этого, если Киино будет схвачена врагом, ему предстоит найти способ спасти её. И если бы у него действительно не было способа сделать этого, тогда это означало бы прощание с ней». Не убивать Сузуки Сатору с точки зрения противника объяснялось тем, что они попросту остерегались его. Если бы Сузуки Сатору убежал бы прямо сейчас, поджав хвост, его бы не преследовали. По крайней мере до тех пор, пока они не получат информацию от Киина. Тссс. Сузуки Сатору цокнул языком и выглянул наружу. Затем решил телепортироваться в воздух. Его поле зрения внезапно изменилось, как в начале, когда он вторгся в замок. Казалось бы, не было никаких мер по блокировке телепорта. Наихудший сценарий, которого Суцуки Сатору хотел избежать, заключался в том, что он мог бы телепортироваться в замок, но не сумел бы уйти тем же способом.